«Сюжетец! Придумал сюжетец. Интеллигентный юноша убивает жадную бабушку и, перешагнув через ее труп, приходит к Богу. Рассказал редактору. Неплохо. Духоподъемненько. И хэппи-энд. Главное, что без этого твоего мрачного юмора. Но надо усилить. Не хватает достоверной убедительности». Для достоверной убедительности, говорю, можно добавить еще одну бабушку. Вижу, сомневается. Беременную добиваю я и проститутку. Беременную бабушку-проститутку? Он и ее убивает? Нет, убивает бабушек. Одну жадную и одну беременную. и того двух. А в добрую и нежадную проститутку влюбляется. Интересно. Хотя и запутанно. Пиши, пойдет книжка. К Богу путь неблизкий. Без доброй проститутки и двух мертвых бабушек не дойти. Авансик нарисуете?